Глава шестая Повелитель вечной ночи замер, медленно оглядываясь и изучая окружающий нас мирный пейзаж. Спокойная гладь ручья, отражавшая утреннее солнце. Невысокие деревья с раскидистыми кронами. Простые деревянные дома с покатыми крышами в отдалении. Запах свежескошенной травы и цветущей сирени. Все это было разительным контрастом жестокой битвы, которую нам предстояло начать. «Что это за место?» Нахмурился он, сжимая и разжимая кулаки, отчего воздух вокруг его пальцев подергивался черными завихрениями. «Я не помню его. Это не мое воспоминание». Я усмехнулся. «В этом месте я чувствовал себя увереннее. Каждый камень, каждая травинка были мне знакомы, пробуждали самые теплые воспоминания о детстве и отце». «Раз уж ты проник в мою голову, наши воспоминания смешались», ответил я, переводя рукоять Звездного Горна в более удобное положение. «Это деревня, речной и злом, где я вырос с отцом. Он учил меня здесь первым приемом владения мечом, на этой самой поляне». Повелитель усмехнулся, но в его глазах мелькнуло беспокойство. «Здесь, под открытым небом, среди жизни и цветения», Его цып пустоты казалась неуместной, как сажа на белоснежном шелке. «Ты думаешь, место сражения имеет значение?» — презрительно бросил он. «Твой предок тоже пытался использовать местность себе на пользу. Как видишь, это ему не помогло. Он погиб. А я тут, перед тобой». «У него не было моего преимущества», — ответил я. Он не видел, как ты проиграл. Глаза повелителя сузились от гнева. Он больше не стал тратить время на разговоры. Вокруг его тела закружился вихрь черной цы, похожий на стаю голодных воронов, клубящийся, шипящий, с острыми краями, способными разрывать пространство. Этот вихрь расширялся, постепенно поглощая солнечный свет, превращая лето в сумерки, тепло в ледяной холод». «Колодец бездонной пустоты!» выкрикнул повелитель, и его ци ко мне, словно поток черной смолы, растворяющей все на своем пути. Я не стал уклоняться. Вместо этого позволил своей звездной ци свободно течь сквозь меридианы, окутывая мое тело сияющим серебристым светом. Это не была стихийная ци, как у большинства практиков. Ни огонь, ни вода, ни металл, ни земля. Моя энергия напоминала чистый звездный свет, сконцентрированный и преобразованный моим телом. «Поток звездного света!» — ответил я, направляя свою ЦИ навстречу его атаке. Два потока энергии встретились на полпути между нами, и то, что произошло дальше, удивило нас обоих. Вместо взрыва или отражения, моя звездная ЦИ начала взаимодействовать с его пустотой особым образом. Серебристые нити проникали в черную массу, преобразуя ее словно вода, поглощающая чернила, пока не рассеяла поток полностью. Повелитель в изумлении отступил на шаг. Тревога мелькнула в его глазах. — Что это за ци? — прошепел он. — Она поглощает пустоту. — Это невозможно! — Для тебя многое окажется невозможным в этом бою. Ответил я, делая выпад. Звездный горн прочертил в воздухе сияющую дугу, оставляя за собой шлейф серебристой энергии. Повелитель отскочил, избегая прямого удара, но кончик моего клинка все же зацепил его края одеяния, рассекая ткань. Там, где лезвие коснулось материи, пропитанной его цы, чернота начала таять, растворяться, уступая место обычной ткани. Звездные цы! Пробормотал повелитель, разглядывая поврежденную одежду. «Никогда не сталкивался с подобным. Цит твоего предка была основана на свете. Она противостояла моей пустоте, но никогда не могла поглощать ее». Мы кружили друг напротив друга, как два хищника, готовящиеся к решающему прыжку. Каждый мой шаг оставлял на траве следы серебристых искр, от которых быстрее распускались полевые цветы. Его шаги, напротив, превращали живую зелень в серый пепел. «Путь Байри был промежуточным», — сказал я, анализируя воспоминания о сражении моего предка. Он соединил ци света и воды, создав мощную комбинацию, но не дошел до осознания звездной ци, истинной противоположности пустоте. Повелитель зашипел, как раненая змея, и атаковал снова. На этот раз он не полагался на простой выброс энергии. Его пальцы удлинились, превращаясь в тонкие черные когти, способные разрывать реальность. Вокруг них клубилась пустота такой концентрации, что она поглощала свет. «Разрыв тысячи жизней!» – прогрохотал повелитель, метнувшись ко мне с невообразимой скоростью, нанося серию молниеносных ударов. Я едва успевал отражать его атаки звездным горном. Каждое столкновение когтей с клинком высекало искры энергии, от которых дрожал воздух и трескалась земля под ногами. Повелитель двигался с грацией опытного убийцы, чьи движения отточены тысячами сражений. Его когти оставляли за собой шлейф из черного тумана, через который почти невозможно было разглядеть следующую атаку. Один из его ударов прошел сквозь мою защиту, полоснув по ребрам. Я ощутил обжигающий холод, когда ци пустоты попыталась проникнуть в рану, разъедая плоть и блокируя меридианы. Собрав звездную ци вместе месте поражения, я отпрыгнул, создавая дистанцию. «Первая кровь за мной!» – улыбнулся повелитель, демонстрируя окровавленные когти. «Как и в прошлый раз, потом окри!» Я не ответил, сосредоточившись на нейтрализации энергии пустоты в ране. Моя звездная ци вступила в борьбу с инородной энергией, постепенно вытесняя ее, восстанавливая целостность меридианов. Я знал, что не могу позволить даже малейшему следу его ци остаться в моем теле. Это было бы равносильно медленному яду. Нужно защищаться. Вокруг меня сформировалась сфера и сияющей звездной ци, внутри которой кружились миниатюрные звезды, подобные тем, что я создавал в технике туманность. Но эта защита была более совершенной, более целостной. Результат моего возвышения до тиранической сферы. Повелитель не стал ждать, пока я полностью восстановлюсь. Он выбросил вперед обе руки, и воздух между нами наполнился сотнями черных игл, каждая из которых была сгустком концентрированной пустоты. «Шипы ночного кошмара!» — прорычал он, и смертоносные снаряды устремились к моему щиту. Иглы вонзались в барьер, каждая оставляет точку напряжения, от которой по сфере разбегались трещины. Я чувствовал, как моя защита слабеет под этим непрекращающимся градом атак. Нужно было контратаковать и быстро. Сконцентрировав ци на кончике звездного горна, я резко выбросил клинок вперед, прорывая собственный щит изнутри. Вспышка сверхновой! выкрикнул я, высвобождая мощную волну звездной Ци. Энергия вырвалась из меня, подобно извержению вулкана, сметая черные иглы и устремляясь к повелителю. Сияющий серебристый поток расширялся по мере продвижения, превращаясь в огромное копье чистого света. Глаза повелителя расширились от удивления. Он выставил перед собой ладони, создавая щит из пустоты. Но моя атака прошла сквозь эту защиту, словно копье сквозь бумагу. Вспышка сверхновой ударила его в грудь, отбрасывая на десятки шагов назад, пока он не врезался в огромный дуб, росший на краю поляны. Дерево треснуло от удара, но устояло. Повелитель медленно поднялся на ноги, и я увидел дымящуюся рану в центре его груди, откуда сочилась не кровь, а что-то темное и вязкое, похожее на смолу. «Впечатляет!» – прохрипел он, зажимая рану ладонью. «Давно я не был ранен так серьезно. Но это лишь начало, Дженри. Я еще не показал и десятой доли своей силы». Сказав это, повелитель взмыл воздух, поднимаясь над поляной. Тучи над его головой начали собираться в водоворот, центром которого была его фигура. Небо потемнело, словно наступил вечер, хотя до полудня оставалось еще несколько часов. Из туч хлынул ливень, но не из воды, а из капель черной цы. Каждая капля, касаясь земли, растворяла ее, оставляя крошечные воронки, из которых поднимался дым. Цветы увидали, трава жил тело и рассыпалась в прах. Деревья сбрасывали листья, которые тут же чернели, будь-то обожженные. Я окутал свое тело защитной аурой. Капли пустоты, касаясь этого покрова, шипели и испарялись, но их было слишком много. Некоторые просачивали сквозь защиту, оставляя на моей коже болезненные ожоги. «Ты не можешь защищаться вечно!» прокричал повелитель сквозь шум ливня, «Рано или поздно твои ци истощится!» Он был прав. Каждая капля, нейтрализованная моей защитой, потребляла крупицу энергии. Мне нужно было прервать его атаку. Я сосредоточил ци в ногах и прыгнул, используя технику «Млечный путь» для увеличения скорости. Мое тело превратилось в размытую серебристую полосу устремившуюся к центру темного водоворота, где парил повелитель. Он не ожидал такой прямой атаки и попытался уклониться, но я успел полоснуть его звездным горным побоку. Повелитель зарычал от боли, и его концентрация нарушилась. Черный дождь начал ослабевать. Ты не просто наглец, прошипел он, зажимая новую рану. Ты еще и безрассуден. Он схватил меня за горло с такой скоростью, что я не успел среагировать. Его пальцы сжались вокруг моей шеи, перекрывая доступ воздуха. Цы пустоты от его руки начала проникать в мое тело, блокируя меридианы, разъедая жизненную энергию. «Как насчет боя вблизи?» – прорычал повелитель. Его лицо исказилось злобной гримасой. «Где все твои изящные техники, Джинри?» Я не мог дышать. Черные пятна поплыли перед глазами. Звездный горн выпал из ослабевших пальцев, с глухим стуком упав в черную грязь внизу. Казалось, это конец. Но затем я вспомнил один из уроков отца, данный мне на этой самой поляне много лет назад. Когда все известные пути закрыты, используй неизвестные. Создай то, чего противник не ожидает. Собрав ци в точке между моей рукой и его грудью, я создал нечто новое. Не поток энергии, не щит, а вращающийся диск из звездной ци, подобный миниатюрной галактике. «Диск созвездий!» — прокрепел я из последних сил. Диск сорвался с моей ладони и вонзился в грудь повелителя. Он закричал от боли и неожиданности, рожав пальцы. Я рухнул вниз, но успел сгруппироваться и приземлиться на ноги, тут же подхватив звездный горн. Повелитель опустился на землю, зажимая сквозную рану в груди. Его лицо исказилось от ярости, и что меня удивило — уважение. — Новая техника прямо посреди боя! — процедил он сквозь стиснутые зубы. — Воистину, клан Ри полон сюрпризов! «Но пора заканчивать эту игру!» Он взмахнул рукой, и окружающий мир начал меняться. Деревья, трава, ручей — все начало тускнеть, терять цвет и форму. Небо над нами стало абсолютно черным, без звезд и луны. «Домен изначальной бездны!» — провозгласил повелитель, и пространство вокруг него закрутилось в воронку, поглощая остатки реальности. Вокруг Повелителя образовалась сфера абсолютной черноты, настолько глубокой, что даже свет исчезал в ней без следа. Сфера расширялась, поглощая все на своем пути, и там, где она проходила, не оставалось ничего. Ни земли, ни воздуха, только пустота. Я понимал, что против его домена нужно противопоставить равную силу. Сосредоточившись, я активировал собственную технику контроля территории. «Домен звездных водопадов!» — воскликнул я, высвобождая всю мощь своей звёздной Ци. Вокруг меня возникли семь водопадов и звездной энергии, текущие вопреки законам гравитации. Они образовывали идеальную сферу, расширяющуюся навстречу домену Повелителя. Когда два домена столкнулись, раздался оглушительный грохот, словно два мира врезались друг в друга. Волна энергии распространилась от места столкновения, сметая последние остатки иллюзорной деревни. Теперь мы сражались в пустоте, где существовали только наши домены, его черный мир и мой серебристый. В небе над нами образовался разлом, не просто трещина в облаках, но в самой ткани реальности. Сквозь него проглядывало странное пространство, наполненное звездами и космической пустотой одновременно. «Твой домен силен», — признал повелитель. Его голос эхом разносился в пустоте. Мне даже показалось, что я слышал в нем талику уважения. «Но у тебя нет опыта управления им. Ты будешь совершать ошибки. А у меня были столетия совершенствования. Вот только ты не тот могущественный практик, что раньше, а лишь тень, что спала веками в гробнице». Он вскинул руку, создавая пронзительный луч и направляя его в одну из точек соприкосновения наших доменов. Черная энергия прорвала мою защиту, словно копье, и ударила мне в грудь, отбрасывая на край моего собственного домена. Боль была невыносимой. Я чувствовал, как пустота все больше проникает в мои меридианы. Если это не остановить, то моя жизнь закончится раньше, чем я успею хоть как-то ему навредить. Кровь хлынула из раны, но я устоял на ногах, поддерживая свой домен силой воли. Он продолжил атаку, методично прощупывая слабые места моего домена. Еще один луч пустоты пронзил мой щит, оставив глубокую рану на моем бедре. Затем еще один, через плечо. Я пытался концентрироваться, поддерживать целостность домена звездных водопадов, но с каждой раной становилось все труднее. Кровь обильно текла из множества порезов, окрашивая серебристую энергию моего домена в красный цвет. Звездная ци истощалась, как и моя жизненная сила. Повелитель видел это и увеличивал натиск, словно хищник, почуявший кровь раненой добычи. «Видишь, Дженри!» — торжествующе воскликнул он. «Ты не можешь противостоять мне на равных!» Твой великий предок смог победить лишь потому, что застал меня врасплох, но ты не сможешь повторить его подвиг. Он создал огромный шар, медленно вращающийся между его ладонями. Шар рос с каждым мгновением, поглощая энергию окружающего пространства, становясь все чернее и плотнее. После чего Лин Шуан метнул его в мою сторону. Я попытался перехватить эту атаку потоком Звездной Ци. Но мощь удара была слишком велика. Шар пробил мою защиту, взорвавшись в центре моего домена с такой силой, что меня отбросило далеко за пределы своей территории, в зону влияния Повелителя. Домен звездных водопадов рухнул. Семь потоков серебристой энергии рассеялись в воздухе. Я упал на колено, чувствуя, как силы покидают меня. Кровь обильно текла из десятка ран, заливая усталые глаза. Я с трудом мог дышать. «Папа!» — услышал я отчаянный крик чешуйки, которая выскользнула из своего укрытия и метнулась ко мне. «Ты исчезаешь!» Опустив взгляд, я с ужасом увидел, что мои руки становятся прозрачными. Мое тело словно таяло в воздухе, как утренний туман перед лучами солнца. «Видишь!» — торжествующе произнес повелитель, медленно приближаясь ко мне. Его домен изначальной бездны сомкнулся вокруг нас, отрезая все пути к отступлению. — Ты исчезаешь, Джинри. Умрешь в собственном разуме, в памяти о деревне, которую больше никогда не увидишь. А я займу твое тело, как и было предначертано. Чешуйка обвелась вокруг моей шеи. Ее маленькое тельце дрожало от страха и отчаяния. «Не сдавайся, папа!» – прошептала она. «Ты же всегда сражаешься до конца!» Она передавала мне всю энергию, которая у нее была, отчаянно пытаясь выправить положение. Повелитель неторопливо подходил ко мне, наслаждаясь моментом своего триумфа. Черная аура пустоты клубилась вокруг него, делая его фигуру более материальной и плотной, в то время как я продолжал исчезать. «Прощай!» «Последний из кланари, произнес он, поднимая руку для завершающего удара. «Ты оказался достойным противником, но исход был предрешен с самого начала». «Нет, это еще не все, на что я способен. Давай же, откликнись на мой зов!» Родословная гидра семи водопадов, дремавшая в моей крови, наконец ответила на мой отчаянный призыв. Тепло разлилось по моему телу, заполняя истощенные меридианы новой энергией. Раны на моей коже начали затягиваться. Прозрачность исчезла, возвращая плотность материального существования. Ци внутри меня изменилась, стало ярче и чище, словно прошла через некий невидимый фильтр. «Что это?» – удивленно воскликнул повелитель, отступая на шаг. «Нет, это невозможно!» «Только не снова эта проклятая родословная!» Энергия вокруг меня сгустилась, приобретая форму. Сначала это были лишь размытые очертания, подобные туману. Но с каждым мгновением они становились все более определенными. Семь змеиных голов, соединенных с массивным туловищем, покрытым сияющей чешуей цвета глубокой морской волны. Гидра Семи Водопадов, легендарное существо, давшее свою кровь моему предку, вновь явилось мир через меня. Но в отличие от моего предка, я не просто призвал ее. Я стал ею, слившись в единое целое сущностью древнего создания, и наполнил ее своей звездной ци, многократно усиливая. Первая голова Гидры поднялась над Повелителем. Ее глаза сияли древней мудростью и яростью. Она раскрыла пасть и выпустила поток Ци такой чистоты, что сама реальность задрожала. Повелитель выставил щит из пустоты, но поток пробил защиту. Энергия ударила в его грудь, отбрасывая на несколько шагов назад. Вторая голова атаковала справа, третья слева. Их челюсти сомкнулись на его руках, разрывая плоть и высасывая темную Ци. Выпусти меня! Закричал повелитель, пытаясь высвободиться. Его пустоты отчаянно пыталась разъесть чешую гидры, но не оставляла даже следа. Четвертая и пятая головы одновременно атаковали снизу. Их клыки впились в ноги повелителя, лишая его опоры. Шестая голова обвилась вокруг его торса, сжимая с такой силой, что затрещали ребра. «Невозможно!» — крепел повелитель. Его домен изначально бездны начал колебаться, терять стабильность. «Это существо должно было исчезнуть вместе с Байри!» «Родословная живет в потомках», — ответил я. Седьмая голова возвышалась над скованным противником. И она помнит своих врагов. Я чувствовал, как энергия гидры семи водопадов течет сквозь меня как наши сущности сливаются все сильнее. Мы были одним целым, два проявления одной силы, связанные кровью и судьбой через века. Седьмая голова поднялась над повелителем, готовясь нанести последний удар. Но затем я остановил ее своей волей. «Нет», — сказал я, — «это должен сделать я, как человек». Шесть голов продолжали удерживать повелителя, не давая ему пошевелиться. Я поднял звездный горн, ощущая, как родословное усиливает клинок, наполняет его невиданной мощью. Я вспомнил технику, которую видел в воспоминаниях моего предка. Технику, положившую конец тирании повелителя вечной ночи. «Возрождение истинного света!» — воскликнул я, собирая в единый удар всю свою ци, всю мощь родословной, всю силу своей души. Мое тело засияло так ярко, что мир пустоты озарился светом. Я стал потоком цы, пронзившим тело повелителя насквозь. Его сердце пронзил мой клинок, который затем разделился на сотни меньших копий, разрывая повелителя изнутри, разрушая каждый меридиан, каждую каплю ци пустоты. «Нет!» – кричал он. Его тело корчилось в агонии. «Это невозможно!» «Ты использовал ту же технику! Ту же самую! Как?» Я вновь собрался перед ним, возвращая себе человеческий облик, но сохраняя сияние отцы вокруг тела. «Ты сам показал мне, как тебя победить!» — ответил я, наблюдая, как его тело начинает растворяться в воздухе. «Из всех моих противников ты оказался самым глупым, Лин Шуан!» Ты позволил мне увидеть свое поражение и научил меня технике, способной уничтожить тебя. Проклятый клан Ри! прохрипел он. Его голос уже был едва различим, а тело превращалось в облако черного дыма. Дважды я пал от вашей руки. Дважды вы разрушили все, что я создал. Но затем, к моему удивлению, Его взгляд изменился. Ярость уступила место усталости и... принятию. «Я ведь просто хотел создать лучший мир», — прошептал он. Его форма становилась все менее четкой. «Мир, открытый для всех, где все практики равны независимо от происхождения» где сын садовника мог стать правителем благодаря своему таланту, а не родословной. «Благородная цель не оправдывает жестоких средств», — ответил я. «Ты принес больше страданий, чем справедливости. Твой путь был ошибочным». «Возможно», — согласился он. Его голос теперь звучал словно из другого мира. «Но я видел несправедливость старого порядка». Видел, как талантливых отвергали из-за их низкого происхождения, как кланы и секты душили всякую попытку изменить систему. Я хотел все это исправить. Его фигура почти полностью растворилась, остался лишь размытый силуэт, слабо мерцающий в полумраке. Раз уж у меня не вышло, прошептал он. «Пусть я оставлю хоть что-то хорошее!» С этими словами последние остатки его сущности растворились в воздухе. Домен изначальной бездны рухнул, и реальность вокруг меня начала восстанавливаться. Но это была уже не иллюзия деревни, а подлинное место, где происходила наша битва — зал гробницы. Я открыл глаза и увидел, что статуя Повелителя Вечной Ночи на постаменте треснула пополам, разделившись от макушки до основания. Каменные половинки мгновения стояли отдельно друг от друга, а затем рухнули на пол, рассыпаясь в пыль. Перед моими глазами возникли знакомые символы техники безоблачного неба, но теперь они были прозрачными, исчезающими, словно последний вздох умирающего. Поглощение души началось. Владелец Джинри. Душа Лин Шуана будет поглощена. Действие техники завершено. Все ограничения безоблачного неба будут сняты.